Отправился он со мной в роли миротворца, а увидев, что в таком ампула нет нужды, немедленно сыграл вовсе другую роль. Не удержался, не смог удержаться. А истинной детскости ребятливости Чуковскому впрямь хватило до конца его дней. Так же, как и умение придумывать игры и играть в них, получая от игры истинное удовольствие. Каждое лето Чуковский приветствовал и провожал традиционным костром собиравшим всех переделкинских ребятишек, и каждый костер был для него праздником и увлекательной игрой. Его всегда раздражали взрослые гости и необходимость взрослого общения с ними. И он очень досадовал на то, что со временем характер костров изменился. Они стали привлекать много посторонней публики, их взяли за обыкновение посещать московские светские дамы, коих приходилось потом принимать и угощать, что решительно не входило в предварительный замысел Чуковского. И он начал придумывать всякие уловки, чтобы этого избежать. И в этих уловках тоже был элемент игры, которая так была ему необходима. А великолепный и благородный поступок ⁇ постройка и создание детской библиотеки, которой Чуковский отдал несколько лет жизни, массу внимания, рабочего времени и сил, не говоря уже о части своего дачного участка и о немалых деньгах. Возвышенный и благородный поступок. Он тоже надолго стал для Корнея Ивановича увлекательной игрой, наполнившей его жизнь. И он играл в нее с радостью и втягивал в свою игру множество других людей. Едва на переделческом горизонте или в доме Чуковского появлялся новый интересный человек, Чуковский немедленно устраивал встречи с ним в библиотеке. Он любил делиться с другими людьми, и особенно с маленькими, растущими людьми подарками, которыми одаривала его жизнь. А может ли быть подарок дороже встречи с интересным человеком? Он приглашал в библиотеку для встречи с детьми известных писателей, ученых. Помню встречу с молодым Андреем Копицей, вернувшимся из Антарктиды. Приглашал известных артистов. Стоило ему узнать, что в Переделкинский дом творчества приехал какой-либо интересный человек, И он немедленно являлся к нему, знакомился, налаживал отношения и, разумеется, приглашал в библиотеку для встречи с маленькими читателями. И люди с радостью соглашались, очарованные Чуковским. Кто мог устоять против его обаяния, не обрадоваться возможности общения с ним, участия в деле, которым он был так глубоко и так талантливо захвачен? И самые разные люди с удовольствием играли с Чуковским в столь блистательно организованную им игру в библиотеку. А как только игра стала осложняться всякими формальностями и официальностями, она ему стала надоедать, и вместе с ней и сама библиотека. Я догадалась об этом после следующего эпизода. Заключили торжественный вечер своего 80-летия, Корней Иванович, очевидно, очень утомленный поздравлениями и приветствиями, Ничего, собственно, значительного не сказал и ограничился лишь тем, что призвал всех своих друзей и доброжелателей дарить книги в библиотеку. На следующий день я была приглашена к Чуковскому на дачу и, вдохновленная призывом, услышанным накануне, сняла с полки полное собрание сочинений «Жюля Верна и повезла его в подарок, уверенной, что такой подарок обрадует виновника торжества. Каково же было мое огорчение, когда я увидела, что Корней Иванович глубоко разочарован моим подарком и даже не пытается скрыть своего разочарования. «И это все?» — спрашивал он. «А мне ничего? Совсем ничего?» «Ну, — подумал я, — надоела ему библиотека и посылала ему много разных подарков и долго потом выполняла свое обещание, чуть что не при каждой встрече даря ему какую-нибудь забавную безделицу. Подарки он тоже обожал по ребячески и дарить ему подарки было ужасно приятно. Я дарила ему коробки с хорошим мылом, всякие заморские озеколоны. И он всякий раз приходил в восторг и именовал такие подарки мой дадырскими. «Опять майдодырский подарок!» восклицал он с присущей ему аффектацией. «Чудесно! Прекрасно! Спасибо вам! Спасибо! Вы правы! Вы правы! Старость должна быть опрятной!» А если подарков долго не поступало... Он иногда при встрече говорил мне на полном серьезе, а то есть некоторым укором, мыло уже кончается, я нервничаю и собираю обмылки. А если ему что-нибудь особенно нравилось? Вы только подумайте, мой сынок Коленька, этот самоуверенный наглец, повадился пользоваться вашим одеколоном, тем моим любимым, в воплетенной бутылочке.